Глава 14. Ёзги и Отмаджа разделились, чтобы их никто вместе не видел. Юноша шёл по одной стороне улицы, девушка позади метров в 30 по другой. Они так решили, потому что понимали, их ищут. Договорились, если одного из них схватят, другой не бросается на помощь, просто наблюдает, запоминает всё. людей, номера машин, время, пытается проследить незаметно за тем, куда пойманного увезут. Потом добирается до дома, где спрятаны деньги. Лишь после этого приходит на выручку. Если получится. Такая тактика была необходима для их выживания. Будь они схвачены вместе, у них бы шансов на спасение не оставалось. По пути им нужно было добыть одежду. Отмаджа еще как-то мог сойти за бездомного в своих штанах и майке. Но вот Йозге выглядела по меньшей мере сумасшедшей, которая сбежала из приюта. А такую могла запросто остановить полиция, которой не нужны были для этого более весомые причины. К счастью, народ на окраине не сильно обращал внимание на двух несчастных. Они двигались не спеша, разглядывая окрестности в поисках вещевой лавки, где товары могли лежать прямо у входа, стараясь не упускать друг друга из вида. Ёзги заметила, как её товарищ остановился у навеса, где на тремпелях болтались футболки. Рядом висел плакат, на котором нарисованное число 20 соседствовало со значком турецкой лиры. Только бы ему удалось, скрестила пальцы девушка в надежде, что за таким дешёвым товаром никто не ринется, даже если заметит и пригрозит погоней. Под навесом с одеждой сидела женщина в платке, наверняка хозяйка. Тучная, неопределённого возраста, она пристально наблюдала за атмаджой, который вертелся перед входом, будто понимала, что от такого можно ожидать любых телодвижений, потому была особенно внимательна на страже своего имущества. Атмаджа выжидал. Наконец, женщина не выдержала. Она прикрикнула на молодого человека. Тот ей что-то ответил громко и злобно. Прохожие равнодушно двигались мимо ссорившихся. Похоже, такая ситуация была для них не в новинку. Женщина приподнялась с пластикового кресла, какие обычно используют в кафе на летних верандах, но белые подлокотники не выпустили её огромного тела. Тогда она, кряхтя и ругаясь, принялась стягивать с себя помеху. От Маджа что-то кричал ей, смеясь. Женщина злилась сильнее, вертелась по сторонам, размахивая стулом на толстом сидалище. От того ей было ещё труднее избавиться от ненавистной ноши. Вдруг от Маджа подпрыгнуло за всех сил, схватил несколько тремпелей из-под навеса, рванул, не глядя свободной рукой пару пакетов, что лежали внизу на импровизированном стеллаже, и бросился на утёк, громко хлопая тапками по асфальту. Круглая тонкая деревянная перекладина, на которой висели тремпели, не выдержала такой неожиданности событий и треснула посередине. Остатки вещей с шумом попадали на сражающуюся со стулом хозяйку магазина. Та, буквально в слепом гневе, теперь не только стаскивала со своего широкого основания ненавистный стул, но одновременно пыталась освободить голову от свалившихся на нее разноцветных футболок. И, наконец, из тошного пя упала на пол. Несколько прохожих остановились. В основном пожилые мужчины. Никто не смотрел вслед убегающему от Мадже. Никто не ринулся помочь женщине. Все стояли, громко обсуждали, размахивали руками, потрясали в воздухе тростями. Ёжги, наблюдая происходившую картину краем глаза, заметила, в какой переулок кинулся её напарник. Убедившись, что за ним никто не погнался, она повернулась и вначале неспешно, потом всё больше ускоряясь, направилась вслед за Атмаджой. "Я первый раз в жизни что-то украл", сказал Атмаджа, когда Ёжги к нему приблизилась. Она заметила его издалека. Тот сидел на корточках возле дерева у дороги, скрестив руки на груди, прижав к животу пакеты с вещами. "Ты не украл?" «Ты ограбил?» — грустно улыбнулась Йозги. «Но ты молодец, потому что спасаешь нас. Иногда приходится поступать неправильно». Атмаджа поднял на неё взгляд, качнул головой и словно соглашался. «А когда мы выберемся, сделаем что-нибудь правильное, что-то хорошее?» «Просто так», — добавила девушка. «Замолим грехи», — ухмыльнулся Атмаджа. Йозги опустилась на корточки рядом. Заметила, что они сидели прямо возле отверстия в земле, из которого туда-сюда сновали муравьи. Один из них где-то нарыл большую муху и тащил её сородичам. Другие рвались на помощь. Третьи просто суетились вокруг по причинам, понятным только им. "Нет греха остануться", сказала девушка. "Но и хорошее тоже должно быть. Давай посмотрим, что у тебя". Она указала глазами в сторону пакетов. "Я уже посмотрел", пробурчал юноша. "Там две футболки, шорты и длинная юбка". Тебе повезло. Нам не нужно будет воровать второй раз. Да, спасибо. Ёзги молча взяла одежду, спряталась за дерево, стянула с себя ненавистную сорочку, свернула её в узел, раскрутила словно прощу и зашвырнула далеко в сторону пустыря, раскинувшегося за горсткой домов, среди которых они находились. Натянула шорты, они оказались чуть велики. Нужно было найти какую-нибудь верёвку, чтобы протянуть её под шлёвками вместо ремня. А вот футболка, что была на два размера больше, смотрелась в самый раз. Она висела мешком и прятала груди. "Ты опять без лекарств", сказал Атмаджа, разглядывая девушку снизу вверх. Девушка кивнула. "Знаю, сейчас вернём остатки наших денег, купим". Вторая футболка досталась Атмадже, а юбку они решили разорвать на полоски, вставить их вместо ремней и тому и другому. Юноша заметил, что не хватает ещё одной пары обуви, но сказал, что знает, где её найти. Им нужно было добраться туда, где Йозги спрятала деньги, но Атмаджа не помнил ни названия улицы, ни номера дома. Он сказал, что мог бы найти приблизительное место на карте, потому что рассматривал её в телефоне, когда брал комнату в аренду. Атмаджа помнил, что помещение над рыбным магазином находилось в северо-западной части города. Но вот спросить у кого-то дорогу к нему, назвав ориентиры, у него не получится. Они не понимали, в какой части города находятся сами. Конечно, можно было стащить телефон, но это значит снова украсть. Друзьям такое притило. Однако как план Б имела право на жизнь. Ёзги предложила отыскать где-нибудь напечатанную на бумаге карту города. Оба понимали, что такая задача не из простых. Во времена павального интернета карты, деньги, развлечения у каждого находятся в ладони на экране сотового. Вряд ли кто-то станет торговать буклетом с путеводителем. Такой бизнес будет себе в убыток. Ладно, пойдём, позвала его Ёзги. Ничего не изменится, если мы будем сидеть и рассказывать друг другу, как у нас ничего не получается. Обувь для Ёзги добыли возле небольшой мечети. Была обеденная молитва. Атмаджа попросил девушку посмотреть за его сандалиями. Сам разулся и босиком отправился в сторону небольшой постройки с одним минаретом. Правоверные уже находились внутри и прилежно выполняли намаз. Обувь прихожан стояла у входа. Не желая быть кем-то замеченным, юноша огляделся по сторонам. Посмотрел на выставленные аккуратным рядом тапки и сандали. Нырнул в те, которые ему больше приглянулись и неспешно, чтобы не привлекать внимания, вернулся к ъёзги. Ты стал лицедеистом, криво улыбнулась она. Отмаджа задумался на секунду. Правоверному важно совершать богоугодные дела, а спасти человека это добродетель. Надеюсь, это зачтётся хозяину тапок за благодеяние, даже если он рассердится и пошлёт нам проклятие по недомыслу. Откуда столько высоких слов? Можно подумать, ты провёл в России всю жизнь. Удивилась ёжке, помня, что русский для атмаджи совсем не родной, и понимая, что она на иностранном так бы никогда не завернула. Юноша довольно засмеялся. Слушал вашего муфтия на Ютубе, когда жил на твоей родине. Они брели по городу молча, внимательно, но чётко разглядывали витрины магазинов, лавочек, кафеин, портреты, от аттюрка, глядели на них со всех сторон. Где грозно, где по-отечески, а где и вовсе улыбаясь, как самым близким людям. Но вот карта города на глаза не попадалась. Йозги думала о том, что человек, теряя телефон, перестаёт существовать. Он как будто теряет разум, становится беспомощным, не помнит ни номеров, ни названий, как будто превращается в маленького ребёнка, который потерялся в большом торговом центре. — Слушай! — внезапно крикнула Йозги от Мадже. — Ты у нас мужчина, в конце концов? Реши вопрос! — Мне обязательно же вырывать телефон, чтобы посмотреть карту. Реши вопрос, поговори с кем-нибудь, добейся в конце концов. Или чёрт с ним, боруй, но мы не можем бесконечно шататься по твоему городу свободы и либеральных ценностей. Прокричав это, она внезапно замолчала с рассеянным видом, словно сама от себя не ожидала такого выпада. Отмаджа тоже растерялся. Он втянул голову в плечи и смотрел напряжённо на девушку. Тихо, тихо, я понял. сказал он и посмотрел по сторонам, словно опасался, что они привлекут к себе ненужное внимание. Бывает, когда не понимаешь простых вещей. Ты права, это легко, я честно сейчас понял. Ты крикнула, и я задумался, быстро говорил он. Почему мы несколько часов бродим по городу, как будто не знаем, что делать? Ведь это вопрос нашей жизни, ты и права, повторил он. Я забыл, что я мужчина. Её сгиа опешила от себя самой. Девушка не хотела такой быть, а может, хотела. Ведь что-то заставило её закричать. Страх? Да, страх, решила она. Прости, от Маджа мне не нужно себя так вести, прошептала Ёзги. Нет, заговорил юноша. Именно так и нужно. Жди меня здесь, быстро проговорил он и побежал в подворотню. Постой, от Маджа, закричала Ёзги вслед убегающему товарищу. Жди здесь, услышала она, когда от Маджа скрылся за поворотом. Ёзги хотелось заплакать. Она чувствовала что это всё гормоны, дисбаланс, она не может быть собой. Её мозг не может быть рациональным, понимать, сопоставлять, анализировать. А если он не вернётся, думала она в страхе. Ёжги вдруг почувствовала, что зависит от Атмаджи полностью, что не сможет ничего решить сама в этом месте, в этой чужой стране, на этом чужом языке среди непонятных ей людей. Она села прямо на асфальт тротуара, сбоку, чтобы не мешать редким прохожим, поджала колени, уткнулась в них носом и закрыла глаза. Чувства беспомощности и зависимости душили её. Царапали, раздирали и рвали на части. Она хотела бы заплакать, но не было слёз. Ёзги начала смеяться. Сначала тихо, редкими смешками, потом всё чаще и чаще, а потом зашлась от хохота. Пешеходы обходили её стороной, как сумасшедшую. Да она такой и была сейчас, чокнутой, человеком не в своём теле, живущим по ошибке. Когда от Маджа вернулся, она уже успокоилась. Внешне. Внутри ей стало просто наплевать на происходящее и на себя. Пусть будет как будет, решила Ёзги. Я не решусь сдаваться, но и бороться не стану, подумала она. "Ёзги", позвал её юноша. Девушка подняла глаза и увидела, что тот стоит напротив с велосипедом в руках, держит его за руль. Велосипед был старый и большой, высокий, с рамой между рулём и сиденьем. "Нас посадят", сказала Ёзги. "Поймают и посадят, когда ты будешь воровать в следующий раз". говорила она медленно. «Может, если поймают за воровство, то хотя бы не отдадут в руки тех козлов, от которых мы сбежали», вздохнула девушка. Отмаджа улыбался, он был с собой доволен. «Да постой ты», — сказал он. «Все хорошо, я ничего ни у кого не крал. Взял взаймы. Нам нужно будет его вернуть. Просто хорошие люди есть везде. Это, конечно, не мотоцикл, но тоже ничего». Отмаджа погладил ладонью кожаное сиденье и ткнул пальцем в багажник над задним колесом. «Зато здесь есть это. Не очень удобно, конечно, но лучше, чем путешествовать 20 километров пешком. Теперь я знаю дорогу и запомнил адрес. Точнее записал и начертил. Вот». Он достал из кармана брюк обрывок тетрадного листка и протянул девушке. «А где я добыл велосипед, расскажу по пути». Юноша улыбался во весь рот. Йозги, продолжая сидеть, смирила от Маджу взглядом. Она подумала, что тот вряд ли сможет проехать двадцать километров, да ещё везти её. Тяжело, ноги не выдержат. «Давай-ка лучше я», — ответила она. «Ты же устал, только что бегал по всей округе». Йозги заметила недовольный взгляд своего напарника. Тот смотрел, прищурившись, из-под лобья. «Потом, когда я устану, мы поменяемся», — предложила ему Йозги. «И мне тебя будет лучше слышно. Ты же обещал рассказать, у кого спёр велосипед». Йозги подмигнула от Мадже. хотя понимала, что делает это через силу. Внутри было пусто, внутри было безразлично. Но наплевать было на себя. Атмаджа ни в чём не виноват. Если он хочет выжить, нужно ему помочь. Если бы не он, Йозги так бы и продолжали насиловать в публичном доме. Она встала, забрала руль, перекинула ногу через раму велосипеда и уперлась в педаль. «Запрыгивай», — Йозги кивнула в сторону багажника. «Ты же не знаешь дороги», — то ли спросил, то ли предупредил юноша. Девушка слегка замешкалась, посмотрела по сторонам, потом указала рукой в сторону горизонта. Нам туда. Атмаджа засмеялся и покачал головой. Нет, нам туда, он скосил глаза в противоположную сторону. Ёзги уже лет 5 не садилась за руль велосипеда. С грузом в виде Атмаджи крутить педали и держать равновесие было нелегко, но через пару километров стало привычно. Молодой человек исполнял роль штурмана, руководил процессом, указывал, куда повернуть, время от времени просил остановить, подходил к кому-нибудь из прохожих, спрашивал, уточнял, в правильном ли направлении двигается, гордо кивал Ёзги, подтверждая, снова садился на багажник. По пути от Маджара рассказал ей, как добыл адрес и велосипед. Он заметил прокатную лавку, рядом с которой сидел хозяин, искал что-то в телефоне. Набравшись храбрости и сочинив историю, Атмаджа подошёл к нему и сказал, что турист из другого города потерял телефон и не может добраться до места, где снимает квартиру. Туристов уважают везде, те приносят людям деньги. Поэтому хозяин лавки откликнулся на просьбу. Вместе они прогуглили карту и отыскали нужное место. За время поиска Атмаджа напел жалобную историю, как познакомился с компанией, посидел с ней в ресторанчике, а потом оказался в неизвестном месте без денег и телефона. Хозяин лавки громко возмущался. Он не понимал, как можно ограбить туриста, пускай даже своего турка, но денег на дорогу не дал. Наверное, думал, обратно получить их не сможет. Однако он так сокрушался, что проблема и заинтересовался англичанин, приехавший сдавать старый арендованный велосипед. По доброте душевной тот выслушал рассказ бедного Атмаджи повторно и тоже не дал денег, но продлил время аренды на сутки, взял слово, что Атмаджа вернет транспортное средство в срок и с чувством собственной значимости отправился к себе в гостиницу. Атмаджа сначала не понял, в чем дело. Почему было не дать просто несколько купюр на проезд? Но хозяин объяснил, сказал, что туристы сейчас перестали расплачиваться наличными, все только по картам. Говорил, что настали тяжелые времена. Деньги на счету есть, но чтобы их забрать, нужно платить налоги. Как раньше не получается. Все платят кредитками, и бизнес стал сплошным разорением, сокрушался он. Потом сказал незначай, что не будет гревать, если молодой человек не вернёт старый велосипед. Тогда он сможет не возвращать депозит и купить себе два таких, но новых. Ёзги и Атмаджа посмеялись над историей, но решили, что велосипед нужно будет отдать. Нельзя обижать человека, сделавшего тебе добро. Ёзги сомневалась, что они действительно смогут это осуществить. Подозревала, её друг думает так же, но вслух об этом не говорила. Несколько раз от Маджа предлагал девушке поменяться, но та представляла себя на багажнике старой дребезжащей двухколёсной машины и понимала, что лучше крутить педали, чем трястись сзади. Наконец, они увидели знакомый район. Улицу, которую запомнили, проезжая по ней на такси ранним утром. Магазин рыбы, окна квартиры, которую сняли и которое стало началом их злоключений. Море там, за домом, с синей полоской. Теперь оно не казалось чем-то ярким и вонящим своей расплескавшейся синевой. Теперь оно вызывало щемящую злобу в сердце Йозги. Они бросили велосипед за углом дома напротив. Атмаджа несколько раз прошёлся вдоль улицы и заметил, что старик, который сдал им квартиру, сидит в рыбном магазине. Не просто так, а на месте управляющего. Стены стеклянные, перегородки прозрачные, Этот куцебородый козёл сидел в кресле начальника, размахивал руками, неслышно кричал из-за стекла, руководил и направлял. Юноша рассказал обо всём Ёзге. Та считала, что первым делом необходимо достать деньги. «Мне будет нужна твоя помощь», — сказала она от Мадже, и, не дожидаясь ответа, шмыгнула в проход слева от здания. Юноша послушно направился за ней. Выйдя к задней стене дома, туда, где была лестница, ведущая на второй этаж, Ёзге остановилась. осмотрелась по сторонам. Им не нужны были свидетели. Когда убедилась, что рядом никого нет, прошла под пролёт и взмахом руки позвала от Маджу. Видишь тот угол, показала она пальцем. Там сверху есть углубление. Просунешь ладонь и нащупаешь косметичку. Ты должен её помнить. Я ей пользовалась там в горах, в доме, где мы жили, в Фетхие. Ёзги посмотрела на юношу, словно искала понимания во взгляде. Тот едва кивнул в ответ. Достань её. Там штука баксов. Не густо, но нам должно хватить, чтобы выбраться из этого города. Отмаджа ещё раз кивнул. Девушка сцепила руки в замок. Ставь ногу, она указала взглядом на свои ладони. Хватайся за стойку и забирайся ко мне на плечи. Отмаджа, кряхтя, вскарабкался на девушку, держался за металлическую перекладину. Он всё равно не мог заглянуть в углубление в углу лестницы, действовал на ощупь. Наконец ухватил маленькую сумку, вытащил улыбнулся от радости. "Есть", воскликнул Атмаджа. "Тихо", зашипела Ёзги. "Не хватало ещё, чтобы нас здесь заметили". Атмаджа спустился на землю, отдал косметичку девушки в руки. Ёзги торопливо дёрнула за стёжку молнию. Деньги были внутри. Она облегчённо вздохнула и обняла своего друга. Внезапно оба услышали неторопливые шаги за углом здания, оттуда, откуда пришли сами Кто-то напевал себе под нос гребещащим голосом. Молодые люди поспешили в другую сторону. Там не было прямого прохода к улице, мешал забор вдоль стены. Он уходил в сторону пляжа и обрывался, достигнув его середины. Бежать вдоль него означало себя выдать. Молодые люди, не сговариваясь, бросились в угол между стеной и забором, прижались к земле, замерли в надежде, что их никто не заметит. Через несколько секунд показался старик, хозяин рыбной лавки. Владелец квартиры, которую Атмаджа снял по приезде в Измир. Продолжая блеять на восточный мотив, старик улыбался своим мыслям и двигался, пританцовывая, по десятилетиями заученному пути. Как бывает в таких случаях, он не замечал ничего вокруг. Подпрыгивая, старик ухватился за поручень и, все так же пританцовывая, стал легко взбираться наверх. «Счастливая сволочь!» — прошептала Йозге. Атмаджа ничего не ответил. Он лежал неподвижно. сдерживал дыхание, чтобы не шуметь. Когда парочка услышала над головами звук захлопывающейся двери, оба вскочили на ноги одновременно, не сговариваясь. От Маджар ванн уг проходу Йозьги оставалась на месте. Когда юноша достиг в два прыжка угла здания, он обернулся, увидел, что его подруга стоит как вкопанная и смотрит наверх, задрав голову. "Йозьги", позвал её Отмаджа. "Что с тобой? Нам нужно убираться отсюда". Ёзги неспешно перевела взгляд и посмотрела в лицо Атмадже. Ты со мной? медленно спросила девушка. Атмаджа понял, что та задумала. Нет, покачал он головой. Я прошу тебя не нужно, его жизнь накажет. Девушка хмыкнула презрительно. Накажет, сказала она. Моими руками. Ёзги достала свёрнутый в рулон деньги из косметички и переложила их в карман шортов. Наклонилась, выбрала под ногами галечный камень. Несколько раз подбросила его на ладони, словно взвешивая, вложила его в косметичку. Тот занимал половину сумки. Йозги потянула за собачку, закрывая молнию. Она взяла сумку за свободный от камня конец и взмахнула ей в воздухе. Больше не спрашивая ни о чем от Маджу, подошла к лестнице и зашагала по ступеням вверх. От Маджа со вздохом посмотрел на нее и послушно поплелся вслед. Дверь была не заперта. Хозяин квартиры стоял у окна, выходившего на улицу, пил чай, что-то разглядывал за стеклом. Не раздумывая, ёжги подскочила сзади и ударила старика по затылку снизу вверх. Тело несчастного рухнуло, словно подкошенное. "Жаль, что ты меня не увидел, урод", сказала она, склонившись над лицом жертвы. "Как ты думаешь, он жив?" послышался голос от Маджи, который всё время стоял в проёме входных дверей. Ёжги посмотрела на него злобно. Если да, то, к сожалению, прошептала она и перевела взгляд на упавшего. Посмотрела на ноги старика, размахнулась ещё раз и со всей силы ударила безвольное тело импровизированной дубинкой по коленной чашечке. Девушка услышала хруст ломаемой кости. Тело безмолвно вздрогнуло. Если ты и будешь жить, то не так хорошо, как прежде, злорадно улыбнулась Йозге.